Шаблон 21. Краудсорсинг. Привлечение толпы. Шаблон. Краудсорсинг — это передача специфической задачи внешним исполнителям, которые обычно узнают о ней посредством открытого призыва «Измерение как». Цель шаблона «краудсорсинг» — расширить знания и источники инновационных возможностей компании и создать условия для разработки более дешевых и эффективных решений, измерение «почему». Посредством «краудсорсинга» могут выполняться такие задачи, как, скажем, генерирование оригинальных идей или решение специфических проблем. Шаблон «краудсорсинг» идеально подходит для сбора информации о пожеланиях и предпочтениях клиентов относительно будущих продуктов, измерение почему. К участию в краудсорсинговом проекте толпу можно привлечь как внешними, так и внутренними стимулами. В то время как одни компании предлагают участникам денежное вознаграждение, другие полагаются на их лояльность или личный интерес каждого участника к рассматриваемому вопросу. Происхождение. Хотя сам термин «кроудсорсинг» был введен в обращение Джеффом Хау, редактором журнала «Wired» только в 2006 году, эта бизнес-модель в ходу уже давным-давно. Исторический пример краудсорсинга можно отыскать в британском законе о долготе от 1714 года, согласно которому правительство обещало вознаграждение в 20 тысяч фунтов тому, кто предложит практический способ точного определения долготы. В то время мореплавателям не составляло труда определить широту с помощью компаса, но вот метода точного установления долготы тогда еще не существовало. Из-за этого морские путешествия были сопряжены с огромной опасностью, и морякам приходилось либо выбирать долгие и сложные окольные пути, либо идти на большой риск. В 1773 вознаграждение было выплачено англичанину Джону Гарисону за морской хронометр, благодаря которому извечная проблема определения долготы была наконец-то решена. Хотя формально шаблон «краудсорсинг» не нов, сегодня его применение значительно отличается от того, что было ранее. В прошлом о задачах объявлялось преимущественно устно или в газетах, поэтому о них становилось известно только ограниченному кругу лиц. Сегодня же задания объявляются чаще всего в интернете, что несоизмеримо расширяет охват аудитории. Новаторы В последние годы шаблон краудсорсинг обрел небывалую популярность благодаря новой форме объединения исполнителей по всему интернету. Средлесс, компания, основанная в Чикаго в 2000 году, выстроила на краудсорсинге целый бизнес, приглашая дизайнеров со всего мира выставлять на своей платформе дизайны футболок. Клиенты голосуют за понравившуюся модель, а Средлесс выпускает и продает самые популярные из них. Дизайнеры получают финансовое вознаграждение, если их работа отбирается для производства и еще раз, если рисунок используется для новой партии изделий или побеждает в конкурсе. С помощью этого метода Threadless каждую неделю выпускает 3-4 новые модели, неизменно пользующиеся большим спросом. За последние 25 лет рост американской компании CISCO обеспечивался главным образом за счет приобретения других фирм и инноваций. Компания демонстрирует настолько выдающиеся результаты в плане инноваций, что даже превзошла Bell Labs, которая долгое время сохраняла статус крупнейшей исследовательской лаборатории в мире. Cisco регулярно использует шаблон «краудсорсинг» в стратегии открытой инновации для генерирования новых идей. С 2007 года компания проводит краудсорсинговые конкурсы iPrice. Участвовать в них приглашаются молодые новаторы, которые имеют возможность подать интернет-заявку и представить свое инновационное решение. Высшее руководство компании выбирает наилучшую идею, которая получает финансирование и реализуется на практике. В обмен на приличное денежное вознаграждение победитель уступает права на интеллектуальную собственность. Благодаря конкурсу iPrice, Cisco может пользоваться креативным и интеллектуальным потенциалом людей со всего мира, а в результате получить доход от успешных инноваций и приобретение прав на интеллектуальную собственность. Новаторов же ожидает не только денежные награды но и всеобщее признание и почет. Procter Gamble – еще один пример компании, успешно осуществляющей инновации посредством краудсорсинга. В начале 21 века Проктор энд Гэмбл столкнулась с серьезным кризисом, снижением прибыли и резким увеличением расходов на исследования и разработки. Чтобы выйти из тяжелой ситуации, компания разработала краудсорсинговую программу «Присоединяйся и развивайся», одновременно с этим повысив лимит сторонних идей, используемых в разработках с 15 до 50%. Для достижения столь амбициозной цели Procter Gamble создала масштабную сеть внешних партнеров, связав 9000 своих исследователей с полутора миллионами ученых по всему миру. Программа «Присоединяйся и развивайся» позволила исследовательскому отделу Procter Gamble всего за пять лет повысить продуктивность более чем на 60%. Innocentive — это краудсорсинговая платформа, запущенная американской фармацевтической компанией «Илой Лилли». Innocentive специализируется на поиске решений в самых различных сферах, включая машиностроение, науку и бизнес. Компании, столкнувшиеся с научно-исследовательскими и конструкторскими проблемами, охотники за решением, сообщают о своих требованиях на интернет-платформе Innocentive и предлагают денежные вознаграждения с целью привлечь людей со всего мира к решению задачи и, выбрав нужную идею или решение, получить права на интеллектуальную собственность. Толпу составляют в подавляющем большинстве первоклассные специалисты, которые бесплатно размещают на платформе свои предложения. Компании платят Innocentive, стандартную комиссию, в размере от 2000 до 20 000 долларов за возможность публикации своих заданий на платформе. При этом суммы приза порой достигают 1 миллиона долларов. Обращаясь за услугами к всемирной сети экспертов, Innocentive помогает компаниям сократить затраты на научно-исследовательские разработки, в то время как авторы решений получают за свои интеллектуальные усилия денежный приз. Концепция Innocentive вывела ее в лидеры в данной области и помогла завоевать репутацию одного из самых успешных краудсорсинговых посредников – Схожей краудсорсинговой технологической и научной платформой является NineSigma. Другие платформы специализируются на иных сферах – дизайн 99designs.co.uk, Дешевый труд – Freelancer.com или просто новые идеи – Atice.com. Многие компании успели разработать собственные платформы для привлечения потенциальных пользователей, клиентов, поставщиков или фрилансеров. Условием создания таких платформ является привлекательность в глазах авторов решений, например, ассоциация с известным брендом или репутация честной компании. Когда и как применять шаблон краудсорсинг? На стадии генерирования идей применять краудсорсинг может любая компания. Однако, исходя из нашего опыта, мы можем утверждать, что краудсорсинг не подойдет совсем не креативным компаниям, которые хотят переложить бремя поиска новых идей на общественность. Если вы уже идете по пути инновации, то краудсорсинг принесет вам несомненную пользу. Вы сможете раскрыть свой инновационный потенциал, заручившись поддержкой толпы, или укрепить отношения с клиентами, подключив их к процессу генерирования идей. Дополнительный плюс краудсорсинга в укреплении лояльности клиентов к вашему бренду – Рынок для провайдеров краудсорсинговой платформы бесконечен. Все больше провайдеров обслуживают довольно узкие сферы. При этом мало кто из них в состоянии сохранять конкурентноспособность долгое время. Несколько вопросов для размышления. Сможем ли мы создать сообщество, в которое войдут люди, заинтересованные в генерировании для нас новых идей? Можем ли мы достаточно четко формулировать свои проблемы, чтобы толпа откликнулась на них в интернете? Определили ли мы четкие и прозрачные критерии, согласно которым будут отбираться лучшие идеи? В состоянии ли мы доступно описать все этапы процесса? Сможем ли мы управлять динамикой социальных медиа, например, оценивать групповую динамику? Вопросы для провайдера краудсорсинговой платформы. Существует ли реальный рынок для выбранной тематики и или сообщества? Удастся ли нам привлечь компании и соответствующую толпу? Тщательно ли мы выверили модель получения дохода?